Глава 3. Единственный недостаток Гариуса. Гариус и его ангел-хранитель. Патентованная фара. Идеальное седло. Специалист по велосипедам. Его острый глаз. Его метод. Его самонадеянность. Что ему надо от жизни? Как он выглядит? Как от него избавиться? Джордж в роли пророка. Высокое искусство. грубить на иностранном языке. Джордж знаток человеческой природы. Он предлагает эксперимент. Его предусмотрительность. Гарис обещает подстраховать его, правда, на определённых условиях. В понедельник днём ко мне зашёл Гарис, который теребил рекламный проспект какой-то велосипедной фирмы. Я сказал: "Послушай меня и выбрось его из головы". Что выбросить из головы? Патентованные, новейшие, революционные, не имеющие себе равных приспособлений для доверчивых дураков, рекламу которого ты держишь в руках. Ну, не скажи. На спуске без тормозов не обойтись, а спуски у нас будут. Согласен, тормоз нам не помешает, в отличие от этого твоего мудреного механизма, который отказывает всякий раз, когда это необходимо. Эта штука срабатывает автоматически. Можешь мне не объяснять. Сердцем чувствую, что выйдет из этого автоматизма. На подъёме патентованное средство намертво заклинит колесо, и придётся тащить машину на себе. Горный воздух на перевале пойдёт механизму на пользу, и он придёт в себя. На спуске он задумается о том, что успел уже натворить дел. Его начнут мучить угрызения совести. Какой из меня тормоз? Разве я помогаю этим людям? «Им от меня одни хлопоты, дрянь я, а не тормоз, и без предупреждения вцепится в колесо. Вот как поведет себя твой тормоз. Забудь о нем». «Парень, ты неплохой», — добавил я, «но есть у тебя один недостаток». «Какой еще недостаток?» «Твоя доверчивость. Ты веришь любой рекламе. Все эти экспериментальные устройства, все эти штучки, которые выдумали помешанные на велосипедах ослы — Ты испытал на собственной шкуре. Нет сомнений, твой ангел-хранитель могуч и заботлив, но поверь, всему есть предел. Не стоит более искушать его. С тех пор, как ты купил велосипед, дел у него прибавилось. Да, ему немного привыкнуть в себя. Если бы все рассуждали, как ты, возразил он, никакого прогресса бы не было. Если бы никто не испытывал изобретений, мы бы ходили в звериных шкурах. Лишь благодаря Мне заранее известно всё, что ты скажешь, перебил его я. До 35 ещё можно ставить с над собой опыты, но после человек вправе подумать и о себе. Мы свой долг перед человечеством выполнили. Уж ты во всяком случае. Кто подорвался на патентованной газовой фаре? Верно. Но тут я сам виноват. По-моему, переусердствовал с болтами. охотно верю. Если что-то можно завинтить не так, как надо, то ты Это непременно сделаешь. В нашем споре это веский довод в мою пользу. Я же не видел, что ты там учинил с этой фарой. Я лишь знаю, что мы тихо, мирно ехали по Ундби-Роуд, беседовали о 30-летней войне, и вдруг твоя фара грохнула, как будто из пистолета выстрелили. От неожиданности я свалился в канаву. Никогда не забуду лица миссис Гарис, когда я говорил ей, что ничего страшного не произошло. Волноваться не следует. Тебя внесут на носилках наверх, а врач с сестрой будут с минуты на минуту. Кстати, жаль, что ты не подобрал эту фару. Хотелось бы разобраться, почему она рванула. Некогда было ползать, собирать осколки, чтобы собрать всё, что от фары осталось, ушло бы как минимум часа 2. Что же касается того, почему она рванула, то уже сам по себе факт, что фару рекламировали как самую безопасную, свидетельствовал о неизбежности аварии. Тебе, разумеется, это в голову не пришло. А ещё была электрическая фара, продолжал я. Ну уж это-то светила отлично, подхватил Гариус. Ты же сам говорил. Днём на Кингс-роуд в Брайтоне она светила прилично. Даже лошадь испугалась. Когда же стемнело, и мы выехали на Кэмптаун, фара погасла. и тебя вызвали в суд за езду без освещения. Может, ты не забыл, как мы погожими летними днями катались по городу? В светлое время суток фара старалась изо всех сил, зато к наступлению сумерек, когда полагается включать освещение, она, естественно, выдыхалась. — Да, вела она себя не ахти, эта чертова фара, — буркнул Гаррис. — Что было, то было. — Не ахти, еще мягко сказано. А потом на смену фарам пришли сёдлы. Решил добить его я. Скажи-ка, были такие сёдла, которых ты не испробовал? У меня есть заветная мечта, признался он, подобрать седло, на котором удобно сидеть. И не мечтай. Мир, в котором мы живём, далёк от совершенства. Здесь всё перемешалось: и радость, и горе, Кто знает, может быть, за морем есть чудесная страна, где седло делают из радуги на облачной подушке. В нашем же мире приходится привыкать к чему-нибудь более жёсткому. Взять хотя бы то седло, которое ты приобрёл в Бермингеме, то самое, что состояло из двух половинок и походило на пару говяжьих почек. Ты имеешь в виду седло, созданное по анатомическому принципу? Весьма вероятно. На коробке был нарисован сидящий скелет. А вернее, та часть скелета, которая сидит. Да, на схеме было показано правильное положение тела при не будем уточнять. Картинка мне показалась немного неприличной. С точки зрения медицины всё было правильно. Не знаю. Седаку, у которого кожа до кости, такое седло, возможно, и подошло бы. Я испытал его сам и со всей ответственностью заявляю. Для человека, у которого есть плоть, Это медленная смерть. Как только наезжаешь на камень или колесо подпрыгивает на ухабе, седло прибольно кусает тебя. Это всё равно что заниматься выездкой на ровистого Амара. Ты же пользовался им целый месяц. За меньший срок невозможно оценить новинку по достоинству, гордо заявил он. За этот месяц и твои домашние сумели оценить тебя по достоинству. Твоя жена жаловалась мне, что за всю вашу совместную жизнь не видела тебя таким злобным, как в тот месяц. А седло с пружиной, помнишь? Спираль, не знаю, спираль или нет, но прыгал ты на нём как чертик из табакерки, причём далеко не всегда приземлялся в нужной точке. Я не затем завёл об этом речь, чтобы вызвать у тебя неприятные воспоминания. Просто хочу предостеречь от всякого рода экспериментов. В твои годы это становится опасным. Что ты всё повторяешь? В твои годы, в твои годы? Мужчина в возрасте 34 лет в каком прости возрасте? Если обойдётесь без тормозов, так и говорите. Только когда вы с Джорджем, разогнавшись на спуске, взлетите на колокольню, я буду не виноват. За Джорджа поручиться не могу, сказал я. Сам же знаешь, он человек вспыльчивый. Если мы, как ты выразился, взлетим на колокольню, он, скорее всего, будет недоволен, но я обещаю объяснить ему, что ты здесь ни при чем». «Машина в порядке?» — спросил Гаррис. «Отличный тандем. Все отладил». «Нет, и не буду. Машина на ходу. И трогать ее до отъезда я не дам. Никому». «Знаем мы этих отладчиков. Как-то в Фолкстоне я познакомился с одним типом». Мы разговорились, и он предложил мне прокатиться на велосипедах. Я согласился. Утром я встал, чуть свет проявив завидную силу воли, однако мой новый знакомый опоздал на полчаса. На вид машина неплохая, а как она на ходу? Было первое, что он спросил, появившись. Как всем мы, добродушно ответил я. Утром не догонишь, а после обеда еле тащится. Вдруг он вцепился в переднее колесо и яростно встряхнул велосипед. "За что вы его так?" перепугался я. Я не мог взять в толк, что плохого сделал ему мой велосипед. Даже если он чем-то и провинился, наказывать его имел право только я. Велосипед, как и собаку, вправе наказывать только его хозяин. Люфт переднего колеса, глубокомысленно заметил он. А вы не трясите, и люфта не будет. Никакого люфта и в помине не было. Как люфт от колёс им нехорошо известно. Это может плохо кончиться. Ключ у вас есть? Мне следовало бы проявить твёрдость, но я почему-то решил, что мой новый знакомый в велосипедах разбирается и пошёл в сарай за инструментом. Вернувшись, я застал его сидящим на земле, зажав колесо между ногами, он крутил его, пропуская через растопыренные пальцы. Останки велосипеда были разбросаны рядом на дорожке. С передним колесом что-то не то. В самом деле? Но такие люди иронии не понимают. По-моему, подшипник полетел. Не утруждайте себя понапрасну. Давайте поставим колесо на место и поехали. Раз уж оно снято, стоит посмотреть, что там приключилось. Он говорил так, будто колесо снялось само. И прежде чем я опомнился, он где-то что-то это вернул, и тысячи шариков понеслись, обгоняя друг друга по дорожке. "Ловите!" закричал он. "Держите! Не дай бог потерять хоть один!" Проползав с полчаса на животе, мы собрали ровно 16 шариков. "Будем надеяться", заявил он, "что не пропало ни одного. В противном случае ваш аппарат будет работать ещё хуже". По его словам, когда отлаживаешь велосипед, самое главное ничего не потерять, особенно шарики. Разбирая и собирая подшипник, шарики следует тщательно пересчитывать, проверять, все ли на месте. Я заверил его, что если мне доведётся отлаживать велосипед, то непременно последую его совету. На всякий случай я сложил шарики в шляпу, а шляпу отнёс на крыльцо. Не скажу, что я поступил осмотрительно. Более того, я совершил глупость. Вообще-то идиотом меня не назовёшь, но дурной пример заразителен. Затем отладчик сказал, что надо заодно посмотреть и цепь, и тут же стал снимать ведущую шестерню. Я попытался было остановить его, процитировав одного моего многоопытного друга, который как-то раз торжественно провозгласил: "Если у тебя полетела передача, Радай, машину и купи новую. Дешевле будет. Так рассуждают люди, ничего не понимающие в технике. Разобрать ведущий блок, пара пустяков. Тут он оказался прав. Надо отдать ему должное. Не прошло и 5 минут, как коробка передач была разобрана на части, а он ползал по дорожке в поисках винтиков. По его словам, для него всегда оставалось загадкой, куда деваются винтики. Только мы принялись искать винтики, как появилась Этальберта. Она ужасно удивилась, застав нас в саду. По ее расчетам, мы должны были выехать несколько часов назад. «Скоро тронемся», — успокоил ее велосипедных дел мастер. «Вот решил помочь вашему мужу аппарат отладить. Хороший аппарат, только нужно кое-что подрегулировать». «Умываться ступайте на кухню. Я только что прибрала в комнатах», — предупредила Этальберта. Она сказала, что зайдёт за Кейт, и если та дома, они поедут кататься на яхте и к обеду вернутся. Я готов был отдаться верен лишь бы поехать с ними. Стоять и смотреть, как этот болван колечит мою машину, мне здорово надоело. Внутренний голос на шёпоте вол мне: "Останови его, пока он ещё чего-нибудь не натворил. Ты вправе защищать свою собственность от посягательств этого безумца". Возьми его за шиворот и выставь за ворота. Но обидеть человека я по природе своей не способен, и разрушительная деятельность продолжалась своим чередом. От поисков недостающих винтиков он отказался. Винтики, по его словам, обладают удивительным свойством находиться именно тогда, когда про них напрочь забываешь. Собрав шестерёнки и кое-как закрепив коробку передач, он принялся регулировать цепь. Сначала он натянул её так, что колесо перестало крутиться. Затем ослабил настолько, что оно провисло до земли. Потом он заявил, что лучше оставить цепь в покое, а вместо этого поставить на место переднее колесо. Я раздвигал вилку, а он вставлял колесо. Через 10 минут я предложил ему поменяться местами. Пусть он держит вилку, а я займусь колесом. Ещё через минуту велосипед упал, а он запрыгал вокруг крокетной площадки, зажав между коленями пальцы. Совершая эти упражнения, он объяснял мне, что при установке колеса самое главное следить, чтобы пальцы не попали между вилкой и спицами. Я ответил, что совершенно с ним согласен, ибо по собственному опыту знаю, что это такое. Он перевязал пальцы тряпками, и мы продолжили работу. Наконец, Колесов встало на место. Однако, стоило ему затянуть последнюю гайку, как он разразился громким смехом. "Чему вы смеётесь? Ну и осёл же я". Такая самокритичность мне понравилась, и я поинтересовался, что могло навести его на эту здравую мысль. "Мы же забыли про шарики". Я стал искать шляпу. Она валялась на дорожке, А любимый пёс этот Эльберты жадно пожирал шарики. "Ей пришёл конец", сказал Эпсон. "С тех пор я его, слава Создателю, ни разу не встречал, но звали его, если не ошибаюсь, Эпсон. Они из нержавеющей стали". Я ответил: "Если вы о собаке, то волноваться не стоит. На прошлой неделе эта псина сожрала шнурок от ботинок и пачку иголок. Инстинкт обычно их не подводит. Щенкам должно быть полезны подобные стимуляторы. Вот велосипед дело другое. Вы полагаете, его ничто уже не спасёт. От природы Эпсон был оптимистом. Ничего страшного. Поставим на место те шарики, что удастся отыскать, и положимся на провидение. Удалось отыскать 11 шариков. 6 мы впихнули с одной стороны, 5 с другой, и через каких-нибудь полчаса колесо стояло на месте. Вот теперь оно действительно люфтило. Это было видно и младенцу. Эпсон сказал, что на сегодня, пожалуй, хватит. Он явно утомился и хотел домой. Я же со своей стороны настаивал, чтобы дело было доведено до конца. А велосипедные прогулки я даже не помышлял. Аппарат был в безнадёжном состоянии, но мне очень хотелось посмотреть на новые царапины и синяки Эпсона. Он приуныл, Заметив это, я сбегал на кухню, вынес ему стакан пива и воззвал к его благоразумию. Смотрю я на вас с нескрываемым удовольствием. Меня приводят в восторг не только ваша удивительная ловкость и снаровка, но и непоколебимая уверенность в своих силах, а также совершенно непостижимый для меня оптимизм. Напутствуемый этими словами, он принялся прилаживать к валу ведущего блока снятые педали. После чего прислонил велосипед к стене и стал затягивать какую-то гайку. Затем он прислонил его к дереву, пытаясь дотянуться до гайки с другой стороны. Затем я держал велосипед, а он лежал на земле между колёсами и старался подобраться к ней снизу, в результате чего на него вылилось масло. Затем он отобрал у меня велосипед, перевесился через раму, уподобившись перемётной суме, и на некоторое время застыл в таком положении. Впрочем, долго продержаться ему не удалось. Вскоре он потерял равновесие и упал на голову. Трижду я слышал его восторженные крики «Слава Богу, наконец-то все в порядке!» Дважды его проклятие «А, дьявол, опять не годится!» Слова, произнесенные им в третий раз, лучше и вовсе не вспоминать. В конце концов, он пришел в ярость и решил припугнуть велосипед. Однако тот к моему огромному удовольствию не спасавал, и вскоре между ними развернулась настоящая схватка. Противники стояли друг друга, то Epson брал вверх над поверженной в прах машиной, то наоборот, велосипед укладывал его на обе лопатки. Порой казалось, что Epson удаётся укротить разбушевавшийся аппарат, но нет, в последний момент велосипед вырывался, разворачивался, Иса со всего маху лупил его по голове ручкой руля. Без четверти час, грязный и оборванный, весь в всадинах и синяках, он вытирая лоб, сказал: "Уф, пожалуй, всё". Велосипеду, правда, тоже досталось. Кто пострадал больше, сказать не берусь. Я отвёл Эпсона на кухню, там он наскоро умылся и убежал домой. Велосипед же я погрузил в кеп и повёз в ближайшую мастерскую. Мастер долго и внимательно рассматривал изковерканную машину. Ну, и что же вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы его починили. Легко сказать. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Придумал он на 2 фунта 10 шиллингов. Но машина была уже не та, и в конце лета я решил её продать. Врать я не привык, и попросил агента указать в объявлении, что велосипед куплен в прошлом году. Агент же посоветовал об этом вообще не упоминать. В нашем деле никого не волнует, правду говорит клиент или врёт. Нам главное, чтобы покупатель поверил, сказал он. Если честно, ни за что не скажешь, что велосипед куплен в прошлом году. На вид ему лет 10, не меньше. Так что давайте об этом вообще умолчим и попробуем взять за него как можно больше. Я полностью доверился ему и взял за велосипед целых 5 фунтов, по словам агента, гораздо больше, чем он предполагал. К велосипеду можно относиться двояко. Его можно отлаживать, а можно кататься. В то же время я бы не стал утверждать, что любитель отладки себе враг, ведь такой человек не зависит от капризов погоды. Силы и направление ветра, равно как и состояние дорог, его не волнуют. Дайте ему ключ, тряпки, канистру с машинным маслом, какую-нибудь скамеечку, и радости хватит на целый день. Конечно, и в этом занятии есть свои минусы, но где найти сплошные плюсы? Сам же отладчик похож на лудильщика. Глядя на его велосипед, начинаешь подозревать, что он краденый, и новый хозяин постарался изуродовать его до неузнаваемости. Впрочем, нашего энтузиаста Эй, нюансы мало заботят. Он редко едет дальше первого поворота. При этом некоторые наивно полагают, что один и тот же велосипед можно использовать в двух разных целях. Это заблуждение. Ни одна машина не выдержит двойной нагрузки. Так что выбирайте либо кататься, либо отлаживать. Лично мне больше по душе кататься, и я терпеть не могу, когда меня подбивают отладить машину. Если в моём велосипеде что-то сломалось, я везу его в ближайшую мастерскую. Если авария случилась где-нибудь в глуши, на пустой дороге, я сажусь на обочину и жду попутной телеги. В таких случаях больше всего следует остерегаться странствующих знатаков. Для знатака сломанный велосипед то же самое, что труп в придорожной канаве для стервятника. Хлопая крылами, он устремляется на вас, оглашая воздух радостными криками. На первых порах я разговаривал с такими знатоками вежливо. «Все в порядке, не беспокойтесь, пожалуйста, поезжайте своим путем». Однако, как показывает опыт, в подобных обстоятельствах деликатность неуместна, поэтому теперь я разговариваю с ними иначе. «А ну не трогай машину! Проваливай, тебе говорят, а то костей не соберешь!» Если же при этом скорчить рожу пострашней и потрясти палкой покрепче, то наладчики, как правило, незамедлительно уезжают. Ближе к вечеру зашёл Джордж. Ну что, когда будешь готов к среде? А уж как вы с Гаррюсом, не знаю. Тандем в порядке? В полном порядке. Там ничего подкрутить не требуется. Жизнь и опыт подсказывают мне, что человек лишён дара предвидения. Поэтому далеко не на всякий вопрос я могу ответить со всей определённостью. Есть одна кое-какие вопросы, на которые я способен дать ответ. И в частности, ничего в тандеме подкручивать не стоит, а потому торжественно клянусь, что до среды ни одна живая душа велосипеда не коснётся. Я бы на твоём месте так не кипетилс Недалёк тот день, когда велосипеду потребуется небольшой ремонт, а до ближайшей мастерской тебя будет отделять каких-нибудь два горных перевала. Ты уже будешь изнемогать от усталости, и тогда ты начнёшь кидаться на людей с вопросами: "Куда девалась маслёнка?" или "Куда запропастился ключ?". Затем, потеряв всякую надежду прислонить велосипед к дереву, ты взмолишься, чтобы первый встречный прочистил цепь и подкачал заднее колесо. Упрёк Джорджа был справедлив, и больше того, В нём было нечто пророческое. Прости. Дело в том, что утром заходил Гарис. Можешь не продолжать. Вообще-то я к тебе совсем по другому делу. Взгляни. И он протянул мне книжку в красном переплёте. Это был английский разговорник для немецких туристов. Он начинался разделом на борту парохода и кончался темой о враче. Больше всего разговоров велось в поезде до отказа набитом с клочными и, судя по репликам, дурно воспитанными пациентами психиатрической клиники. «Не могли бы вы отодвинуться от меня, сэр?» «Некуда, мадам. Мой сосед занимает слишком много места. Может, вы все же попробуете убрать куда-нибудь ваши ноги?» «Будьте любезны. Не пихайте меня локтем. Мадам». «Если вам удобнее сидеть, опираясь на мое плечо, то оно в вашем распоряжении». При этом оставалось неясным, выражает ли эта фраза серьезное намерение или в ней заключен едкий сарказм. «Мадам, вынужден попросить вас немного подвинуться. Я задыхаюсь». По мысли автора, к этому времени вся компания должна была, по всей видимости, расположиться на полу. Кончался раздел фразой «надо». «Наконец-то доехали, слава Богу! God say thank!» В данных обстоятельствах это благочестивое восклицание должно было произноситься хором. В конце книги имелось приложение, в котором немецким туристам давались советы, как во время пребывания в английских городах сохранить покой и здоровье. При этом особо подчеркивалось, что в дорогу следует брать порошок от насекомых, Всегда закрывать на ночь двери и тщательным образом пересчитывать сдачу. Не самый удачный разговорник, заметил я, возвращая книгу Джорджу. Я бы не стал рекомендовать его немцу, который собирается посетить Англию. Таких немцев вряд ли ожидает у нас ласковый приём. Впрочем, мне довелось читать книги, изданные в Лондоне для собиравшихся за границу англичан. Такая же чушь. Похоже, какой-то идиот, перепутав семь языков, преследует цель перессорить между собой все европейские нации. Ты же не будешь отрицать, сказал Джордж, что подобные книги пользуются большим спросом, ведь в любом европейском городе найдётся немало людей, изъясняющихся аналогичным образом. Возможно, ответил я, но к счастью, никто их не понимает. На перонах или на перекрёстках Мне самому не раз попадались люди, которые декламировали цитаты из этих книг. Никто не знает, что и на каком языке они говорят, и слава богу, ведь в противном случае они бы могли подвергнуться нападению. Может, ты и прав, сказал Джордж. И всё же интересно было бы посмотреть, что произойдёт, если их, несмотря ни на что, поймут. Давай в среду утром поедем в Лондон. Походим по городу часок-другой и попытаемся купить что-нибудь с помощью этой книжечки. Мне необходимо купить в дорогу кое-какую мелочь: шляпу, пару шлёпанцев и так далее. Наш пароход отчаливает в 12, так что времени у нас хоть отбавляй. Мне интересно узнать, как будут реагировать на фразы из разговорника. Какие чувства испытывает иностранец, когда с ним разговаривают подобным образом? Идея мне понравилась. И я предложил Джорджу составить ему компанию и подождать у входа в магазин. Я сказал, что, по-моему, Гаррис также будет не прочь зайти в магазин или, что вероятнее, подождать на улице. На это Джордж сказал, что он бы хотел, чтобы мы с Гаррисом не ждали его у входа, а пошли в магазин вместе с ним. Если Гаррис с его внушительными размерами встанет рядом, А я займу пост у дверей, чтобы в случае необходимости успеть вызвать полицию, то он, пожалуй, готов рискнуть. Мы зашли к Гарису и поделились с ним своими планами. Он полистал разговорник, обращая особое внимание на разделы, касающиеся покупки обуви и головных уборов, после чего заметил: "Если в обувном или шляпном магазине Джордж скажет то, что здесь написано, вызывать придётся не полицию, а скорую помощь". Джордж рассердился. Нечего делать из меня идиота. Я выберу выражение повежливый, постараюсь обойтись без оскорблений и скобрёзностей. Только после этого Гарис дал своё согласие, и было решено выехать в среду рано утром.